Глава третья. Муаззаммаль. Солнце пробуждает нас ото сна. Так оно пробудет и их, окрасив ночь кровью и пламенем. И вскипит море, и обрушится небеса на твердь, и возопеют живые забытым «Спасите нас» и услышат ответ лишь те, кто не пустил ложь в сердце свое. Назим Куз Рулах. Слово Амуаззаммале. Перевод. Черные, как уголь, тяжелые, как вина. Доспехи сидели напротив Эдуарда немым железным человеком. Боевые шрамы, покрывающие металл, выглядели так, словно были сделаны вчера. Ни ржавчины ни плесень не тронули древней брони, словно ее окружал незримый заслон чьей-то воли, хранящий боевое одеяние от порчи и тлена. Стало быть, его отец тоже был там. Видел ли он то, что показал ему хранитель? Эдуард не сомневался в правдивости этих картин. Воспоминания мертвецов, проносящиеся через столетия. Теперь он тоже был участником Древней войны. Столкновение, начавшегося за многие века до его рождения, но длящегося до сих пор. Правильно ли он поступает? Действительно ли этого хотел бы его отец. Многие знания открылись Эдуарду, но они не изгнали из его сердца сомнений. Юноша прикоснулся к холодному металлу. С тех пор, как Эдуард покинул пустынное осветилище и вернулся в улус он постоянно ощущал их близость. Иногда чувство, что за спиной кто-то стоит, было так сильно, что он хотел обернуться, но вместе с тем страшился того, что может увидеть. Иногда украдкой, иногда неистово и напористо, Они стучались в его разум, как неожиданные ночные гости, неведомые, незнакомые, опасные. Не о них ли предупреждал дух отца? Теперь, когда он знал правду, не стоило ли ему остерегаться их? «Ждешь, когда они заговорят?» Голос Халима прервал его мысли. Конечно, пустынник пошутил, имея в виду доспехи, но по спине Эдуарда все равно пробежал неприятный холодок. «Я сделал то, о чем ты просил», — продолжил Кхалим. «Ты уверен, что они придут?» Пустынник больше не называл его Дахилом. Кроме того, он неожиданно заверил юношу, что отныне будет помогать ему во всех его начинаниях. «Они придут». Эдуард обратился к очагу, снимая с него закопченный котелок. Если у них еще сохранилась хоть какая-то честь. Ярви в юрте не было. С тех пор, как Эдуард разнял их в пустыне, Вор стал мрачен и неразговорчив. На все вопросы он отвечал уклончиво, уверяя, что понятия не имеет, за что Кхалим на него взъелся. Пустыник, в свою очередь, вовсе не хотел это обсуждать. Правда, по просьбе Эдуарда все же пообещал больше не задирать Ярви, в то же время призывая к осторожности. По его словам, вор не заслуживал доверия. «Постой, Кхалим», — остановил Эдуард кочевника, когда тот уже собрался удалиться. «Присядь». «Раздели со мной чашку чая. Я хочу немного поговорить с тобой». Эдуарда тяготило уединение, которое будто тянуло к нему незримые руки. К тому же действительно накопились кое-какие вопросы. Пустынники прилежно чтили обычаи, связанные с гостеприимством, домом и трапезой, а потому к Халим попросту не мог отказаться. Подобрав полы просторного облачения, он уселся на циновку напротив Эдуарда. При этом его ноги сложились так, что юноше больно было даже смотреть на них. «О чем ты хотел поговорить со мной, Мухтади?» «Я давно хотел спросить тебя». Эдуард передал ему небольшую чашечку с отваром местного растения, которое пустынники сушили на солнце и заваривали в крутом кипятке. «Почему ты помог нам?» «Я имею в виду тогда, у трещины и вообще...» калим задумался. «Вам нужна была помощь», — улыбнулся путник. «Разве это не так?» «Но было ведь и что-то еще», — не сдавался Эдуард. «Почему ты отвел меня к тому человеку? Кто он? Я знаю, ты что-то скрываешь. Расскажи мне, если в самом деле больше не считаешь меня чужаком». «Я...» — Халим мешкал, пристально вглядываясь в глаза Эдуарда. «Не знаю, как говорить о таком. Я боюсь ошибиться». «Если это касается меня, я должен знать». «Пусть будет так», — сдался наконец кочевник. «Но эти слова лишь для твоего уха. За многие вещи я не могу поручиться, потому как и сам не понимаю их до конца». Эдуард, понимающе кивнул. «Ты знаешь, кто такие... говорящие?» «Так вы зовете таких, как Хазар?» — предположил Эдуард. «Нет», — улыбнулся пустынник. То... М -м, табибы. Тёмные. Их много среди нас. Обычно по одному на каждый улуз. У них есть сила и знания, но и только. Говорящий всегда один. Он тёмный из тёмных. За последние восемь сотен лет земля явила нам лишь пятерых. Чем же они отличаются от тёмных? Тёмные учатся. Почти любой может стать одним из них при должном навыке и усердии. Говорящий не учатся. Они рождаются. Я мог бы попытаться рассказать тебе, на что они способны, но и сам не очень в это верю». Халим отхлебнул немного отвара, прикрыв глаза. То ли он хотел сосредоточиться на вкусе напитка, то ли так память служила ему лучше. «Однажды я встретился с ним». В голосе кочевника послышались нотки благоговения. «Много лет назад» тогда я был еще совсем мальчишкой и от тебя и вовсе не жила на свете мой дед умер на великой войне о которой ты вероятно знаешь и без моих рассказов война двенадцать догадался эдуард да тогда останка моего родича посчастливилась вернуться в родные земли когда мы проводили обряд памяти я услышал что то услышал вещи которые не мог слышать увидел то что не мог видеть у тебя было видение И да, и нет. Оно было расплывчатым и нечетким. Голоса сливались в неясный шум, но я знал, что это говорил со мной мой дед. Я сказал об этом отцу. Он отвел меня к темному, а тот послал говорящему, думая, что в моем видении может быть что-то важное. Тогда ты встретил его? О, это было совсем непросто. Мы провели с отцом две недели в пути по пустыне, переходя от одного улуса к другому, от колодца к колодцу наконец мы нашли его Я ожидал увидеть бога а мне предстал дряхлый старик очередная порция воды в котелке забурлила и эдуард кинул туда несколько щепок сушеных трав рассказ к халиму уводил их в далекое прошлое и пока что эдуард не видел как он может быть связан с его собственной судьбой он отослал отца прочий и говорил со мной глаза к халима стали пустыми и далекими столько лет прошло я все еще помню его голос. «Что же он сказал тебе? Он объяснил твое видение?» «Он объяснил мне, что произошло. Рассказал, как умер мой дед, что тут хотел сказать мне, но не мог. Голос пустынника внезапно дрогнул. А потом он сказал мне, что будет. Он возложил на меня дело, увидев его в моей судьбе. Эдуард не прерывал его». Понимая, что они добрались до самого важного. Старик сказал, что умирает, но обещал, что на смену ему придет особый человек. Что он будет не просто Мухтадия Муазаммаль, говорящий из говорящих. Тот, которому суждено спасти людей в надвигающейся тьме. Эдуард тут же вспомнил страшное предостережение мертвого отца. Тот тоже говорил про отчаянное бедствие, ожидающее всех в скором будущем. «Что же это за беда, которая постигнет нас?» — спросил Эдуард, но к Халим лишь отрицательно покачал головой. Этого он не сказал. «По правде говоря, я надеялся, что ты расскажешь мне об этом». «Я?» — удивился Эдуард, и его тут же пронзила догадка. «Стой! Не хочешь ли ты?» Он сказал, что однажды я встречу человека с запада, и он будет мухтади, как ты. «Но я не первый человек, который пришел к вам с запада» предположил Эдуард, опасаясь того, к чему вел этот разговор. И уж тем более, не последний. Он сказал, что лик этого человека будет помечен печалью боли. Помимо своей воли, Эдуард трунул бледный рубец, перечеркнувший лицо. Но этого все еще было недостаточно. Много у кого сегодня были шрамы. Войны, тяжкий труд и дикие звери позаботились об этом. Наконец, он сказал мне, что с ним будет спутник. «Двуликий козуб. Лжец, что служит двум господам». «Ярви?» — удивился Эдуард. «Вы поэтому подрались с ним?» Кхалим кивнул. «Я не верю ему, Мухтади», — признался пустынник. «Он не тот, за кого себя выдает. Его клинок поведал мне об этом». «Ты прав лишь в одном, Кхалим», — твердо сказал Эдуард. «В том, что ты можешь ошибаться». Ярви много раз спасал мне жизнь, да, он вор и разбойник, даже убийца, но я доверяю ему во всем. — Я не сказал тебе самого главного, Мухтади, — признался кочевник, посмотрев на древние доспехи странным взглядом. Я тогда и сам не понял его слов. Их смысл открылся мне лишь тогда, когда я увидел тебя меж светом и тенью. Старик сказал мне, что придет время, ему а замаль станет черен и холоден, как сама ночь именно так я узнал тебя ты эдуард холдрич сын мертвого владыки ты мухтади тот что следует верным путем ты муазамма человек которому суждено спасти всех нас безумные слова эдуард не хотел верить им ему хватало своего груза ответственности своей разрушенной судьбы и разбитых надежд спасти всех от чего когда зачем Много лет назад какой-то старик решил сыграть в пророка, предсказав его судьбу. Это просто совпадение. Почему он должен верить в это, как верил, похоже, сам Кхалим? Да, именно такие мысли одолевали Эдуарда, но у них была и оборотная сторона. Его сны, его видения. Они никуда не делись. Приходилось признать, что он действительно обладал неким даром. Даром, который сам он считал сумасшествием. Да и дарли это был? Сам Эдуард чаще считал его проклятием. Но колдун действительно обладал силой, позволяющей ему знать вещи, которых он попросту не мог знать. Это ли было могуществом темного? К чему он прислушивался во время их встречи? Кто нашептывал ему на ухо? Слышал ли он те самые голоса, что часто терзали самого Эдуарда по ночам? Наконец, безжалостный внутренний голос намекнул юноше что тот может попросту использовать это суеверие. Он собирался напомнить пустынным вождям о тех соглашениях, которые они некогда заключали с его отцом, обещаниях, которые так и не выполнили. Пустынники охотнее пойдут за муаззамалем чем за наследником свергнутого и казненного графа. Он не успел додумать эту мысль. Снаружи послышались окрики и звон оружия. В юрт ворвался человек. Одна рука которого лежала на эфесе кривого меча, а другая сжимала свиток пергамента из верблюжьей кожи. Халим поднялся на ноги, но не обнажил оружие. Незнакомец не удостоил его внимания, сразу посмотрев на Эдуарда. Богатая одежда, расшитая бисером, и короткие седые волосы. Годы и палящее солнце сделали его кожу, похожей на мятую бумагу. Несмотря на почтенный возраст, он все еще был крепок и силен. Выражение лица пришельца не сулило Эдуарду ничего хорошего. «Почтенный Окею», — поприветствовал Кхалим незнакомца на языке королевства. «Мы приветствуем тебя. Раздели с нами пищу и очаг». Старик проигнорировал его. Вместо этого он бросил пергамент к ногам Эдуарда. «Ты думаешь, что можешь такой омолец?» Его акцент оказался гораздо меньшим, чем у Кхалима. «Что заставило тебя поверить в то, что ты вправе это делать?» Вот так просто взять и созвать племенной хурал. По какому праву? По праву крови, — уверенно ответил Эдуард. Я, Эдуард Колдридж, сын и наследник Натаниэля Колдриджа, истинного правителя простора. И я собираюсь напомнить вам о вашем обещании. Напомнить о слове, которое вы не издержали, обрекая на гибель. Даже сквозь муглую кожу Эдуард увидел, как к лицу О'Кейла прилила кровь. «Как смеешь ты обвинять нас, щенок?» «Думаешь, что я не вижу твоих помыслов? Тебе не удастся стать новой дюжиной? Не удастся ввязать мой народ в войну?» «Это решать не тебе, О'Кейл», — твердо ответил Эдуард. «Это решать великому хуралу». «Но ты не сможешь говорить на нем». Выхватив меч, старик вонзил его в песок. «Эдуард Колдридж, я объявляю тебе шайхир. Мы будем драться на закате». Резко развернувшись, О'Кейл вышел из юрты, чуть не столкнувшись на входе с Ярви. «Что это было?» Поинтересовался вор, посмотрев на Эдуарда. «О'Кейл сак», — гордо ответил к халим обращаясь скорее к Эдуарду, чем к его спутнику, которому он все еще не доверял. «Наиб нашего племени. И мой отец».